Недостаток взаимопонимания Всякому, кто занимается изучением сталинского государства, трудно устоять перед искушением составить полный перечень неверных толкований и ошибок, допущенных на Западе. Значение этого вопроса трудно переоценить, но мы решили остановиться лишь на нескольких наиболее типичных ошибках, допущенных теми, кто претендует на ясность выводов, моральную зрелость, неподкупность и политическую эрудицию. Один из важных аспектов сталинских репрессий – их воздействие на мировое общественное мнение. Сталин сам учитывал этот аспект, давая распоряжение о проведении процесса Зиновьева. По словам Николаевского, на него не действует и аргумент об отношении общественного мнения Европы. На все такие доводы он презрительно отвечает – ничего, проглотит. Многие действительно проглотили, и это один из факторов, сделавших возможным проведение массовых репрессий в СССР. Суды в особенности были бы мало убедительны, если бы какие-нибудь иностранные и посему независимые комментаторы не придавали им юридического значения. А еще до середины 30-х годов иностранное вмешательство могло привести и приводило к определенным результатам. Особенно в связи с тем, что после 1935 -го года политика Сталина ориентировалась на союзничество. Например, в июне 1935 -го года в Париже. Был проведен Международный конгресс писателей, задуманный как большое мероприятие, проводимое Народным фронтом. Магдалена Пас настаивала на том, чтобы был поднят вопрос о Викторе Серже, арестованном в 1932 году. Это требование вызвало настоящую бурю эмоций. Но, наконец, Магдалене Пас, которую поддерживали Сальви Мини и Андрей Жид, дали возможность высказаться с трибуны. Советская делегация состояла из пастернака. Тихонова, Эренбурга, Кольцова и драматурга Киршона. Двое последних сами вскоре после этого погибли. За исключением Пастернака, делегация противилась обсуждению этого вопроса и обвинила Сержа в причастности к убийству Кирова, которое произошло, кстати, через два года после его ареста. Впоследствии Андрея Жит выразил советскому послу неудовольствие от лица писателей. В конце года Сержа освободили. Это был последний, почти уникальный случай, когда мировое общественное мнение повлияло на Сталина. Он дает основания предположить, что если бы процесс Зиновьева был во всеуслышание и более или менее единодушно осужден на Западе, то Сталин, возможно, не действовал бы так беспощадно как раз в период Народного фронта. Те, кто проглотили тогда советские процессы, стали до некоторой степени соучастниками дальнейших репрессий, пыток и смерти ни в чем не повинных людей. Факты, скрытые от прогрессивного общественного мнения или прогрессивным общественным мнением Запада, касались двух вещей. Массового уничтожения людей, которое велось в огромных масштабах, и лживости показательных процессов. Показания на судах с самого начала вызывали сомнения по трем основным пунктам. Во-первых, Характер заговоров не вязался с обликом подсудимых, которые всегда выступали против убийства отдельных лиц. Обвинение к тому же гласилось, что они были агентами врага на протяжении всей своей политической деятельности. Во-вторых, отдельные утверждения были просто-напросто нелепы. Например, Зеленского обвинили в том, что он подсыпал гвозди в масло, чтобы подорвать здоровье советских людей. В-третьих, В некоторых признаниях фигурировали события, происшедшие за рубежом, и их можно было проверить. Они полны заведомой лжи. встречи в несуществующей гостинице в Копенгагене, приземление в норвежском аэропорту в период, когда там не было принято ни одного самолета и так далее. На Западе не было недостатка в фактах. Появились сотни статей и книг, подкрепляющих все спорные пункты доказательствами. Троцкий, единственный из обвиняемых, находившийся на свободе, разоблачал фабрикацию дел как нельзя более убедительно. Представительная комиссия во главе с профессором Дьюи изучила имеющиеся данные тщательно и в строгом соответствии с правилами юриспруденции. В опубликованном ею отчете речь идет не о политических разногласиях, а только о фактах. И все же широкие круги Запада пропустили это мимушей. Вера в правоту, Сталинской версии не может быть оправдана никакими разумными доводами. Все предлагаемые доказательства иррациональны, хотя и пытаются придать своим формулировкам сугубо рациональный характер. Коммунистические партии повсюду были рупором советского руководства. Представители интеллектуальной верхушки этих партий, те, что были лучше осведомлены о положении в СССР и не хотели довольствоваться полученным ответом, реагировали по-разному. Некоторые просто закрывали глаза на вопиющие факты. Один английский коммунист, когда его спросили, что он думает о советских процессах, ответил, «Каких процессах? Я давно уж перестал думать о таких вещах». Более типичным следует признать отношение Бертольда Брехта, который заметил Сидную Гуку во время первого процесса. Чем меньше их вина, тем больше они заслуживают смерти. Незадолго перед этим он написал пьесу о нацистской Германии,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 Принципиальные левые упорно сопротивлялись. Эдмунд Вильсон, ознакомившись с обвинениями против Зиновьева и Каменева, когда он еще был в Советском Союзе, сразу же понял их лживость. В Соединенных Штатах адвокатом комиссии, возглавляемой 80-летним философом Джоном Дьюи, был Джон Финерти, который выступал защитником на процессах Муни и Сакко и Ванцетти. Наиболее сильным и действенным голосом Великобритании – Разоблачившим лживость показательных процессов в СССР была либеральная газета «Манчестер гарден Ту же позицию заняла и традиционная лейбористская партия ее пресса. Партия опубликовала брошюру Фредерика Адлера с откровенным и точным анализом событий. На крайнем левом фланге самым решительным противником сталинских судов был Эмрис Хьюз из «Шотландской форвард». В действительности, некоторые группировки левых, не только троцкисты, непосредственно в этом заинтересованные, смотрели на вещи трезво, но другие круги, не согласные с теорией коммунизма, приняли официальную сталинскую версию. В атмосфере конца 30-х годов врагом номер один был фашизм, и поэтому критика Советского Союза, являвшегося якобы главным противником фашизма, подавлялась. Западные столицы, как пишет Артур Кёстлер, кишели художниками, писателями, докторами, адвокатами, молоденькими барышнями, перепевавшими на разные лады, хотя и в смягченной форме, лозунги Сталина. Несколько западных писателей, Фектвангер, Барбюс и даже сентиментальный поклонник Ганди Роман Дролан выступили с оправданием сталинских процессов. В Америке группа литераторов, художников и деятелей науки, в которую входили Теодор Драйзер, Грэнвилл Хиггс, впоследствии раскаявшийся, Корлис Ламонт и Макс Лернер, подписала манифест, осуждающий деятельность комиссии Дьюи. Говоря об отношении британских интеллектуалов, Джулиан Симмонс отмечает, что они охотно примирились с чудовищными неувязками. И добавляет, но их никто не обманывал. По отношению к Советскому Союзу они сами себя обманули, и в конце концов им пришлось заплатить за этот самообман. Среди левых некоммунистических сил, так сказать, широкого народного фронта, чувствовалось некоторое замешательство. Главный орган левой английской интеллигенции New Statesman назвал первый процесс неубедительным, но добавил, мы не отрицаем, что в признаниях может быть доля правды. О процессе 1937 года тот же New Statesman писал, мало кто станет теперь утверждать, что все или некоторые из подсудимых совершенно невиновны. Признания, прозвучавшие на процессе 1938 года, который, согласно Нью-Стейтсмену, был, безусловно, очень популярен в СССР, показались загадочными, независимо от того, правдивы они или ложны. Но нет никаких сомнений в том, что в СССР процветает заговорческая деятельность. Таков общий вывод Нью-Стейтсмена, в нем сочетается недоверие к обвинениям с готовностью поверить в них. Несмотря на обилие информации, противоречащей официальной советской версии, эту версию удалось навязать журналистам, социологам и другим иностранным посетителям. В этом состоит одно из достижений сталинизма. Сталин действовал методами, которые на первый взгляд могут показаться грубыми и примитивными, но они срабатывали почти безотказно. В ежовский период СССР посетило больше туристов, чем когда-либо раньше. Они ничего не увидели. Ночные аресты, за застенки Лефортовской тюрьмы, переполненные камеры бутырок, миллионы заключенных, изнемогающих от голода и холода в лагерях Дальнего Севера, все это не предназначалось для иностранцев. Три больших публичных процесса выглядели самыми захватывающими событиями, но и они проходили под строгим контролем, не отклоняясь от заранее составленного сценария. Разглядеть Советский Союз было нелегко. Советское правительство содержало тогда в Большеве показательную исправительно-трудовую колонию, которую могли осматривать иностранные посетители. Она провела в восхищении супругов Сидна и Беатрису Веб. О ней с похвалой отзывались Прит, Гарольд ласки и многие другие. Одному из дружественно настроенных посетителей представилась более редкая возможность. Я же и Гликсман бывший до войны прогрессивным членом Варшавского городского совета, посетил Большего и пришел в восторг от новых гуманных методов криминологии. Но через несколько лет он сам очтился в лагере, причем более типичным для советской карательной системы. Бывшие заключенные вспоминают, что им иногда доводилось проходить через показательные блоки, которые назывались тюрьмами интуриста. Именно их и показывали зарубежным социологам и журналистам. Герлинга, когда он находился в Ленинградской пересыльной тюрьме, условия в ней были выше среднего, всего 70 человек в камере, предназначенной для 20, провели однажды через такое показательное крыло. То, что произошло в Советском Союзе при Сталине, нельзя понять с позиции здравого смысла, если под здравым смыслом мы имеем в виду представления, которые кажутся разумными и, само собой, разумеющимися западному демократу. Много заблуждений, распространенных в Англии и в Америке в тот период, объясняются предрассудками. Причем люди не обязательно были настроены просоветски, но просто некоторые события или истолкования этих событий не укладывались у них в уме. Показательные процессы Сталина были ничем иным, как грандиозной фальсификацией, и это следовало разглядеть с самого начала. Но многие на Западе отказывались в это поверить. Они отказывались допустить, что государство может насадить в таких масштабах систему дешевой и бессовестной лжи. В этой связи характерно замечание Бернарда Шоу. Мне также трудно поверить в то, что Сталин обычный бандит, как в то, что Троцкий убийца. Очевидно, подобные события, если бы они произошли в обществе социальной структурой типа Римской империи или Флоренции эпохи Возрождения, не удивили бы писателя. Заговоры, интриги, личные распри соответствуют духу этих государств. Но в советском государстве была некая обезличенность, и казалось, что она больше подвержена влиянию политических идей, чем подобным явлениям. Существовал еще один мощный фактор. И противники, и сторонники Октябрьской революции представляли себе коммунистов преданными, даже фанатичными людьми, Чем-то наподобие иезуитов, контрреформации. Их облик при всех его недостатках и достоинствах был несовместим с идеей уголовной преступности. В Англии с ее чрезвычайно ограниченным опытом революционных движений это представление все еще живо, особенно среди плохо информированных слоев населения. Оно еще не утратило своей смутной, притягательной силы. Сталин, Коганович, Ворошилов, Молотов и Егода. Даже высшие сановники НКВД, Миронов и Молчанов, были до революции членами большевистской партии, которая вела подпольную борьбу с царизмом. Это создавало и Мариол борцов за идею, и он как-то не вязался с антигуманным и преступным поведением. И сейчас еще. Наверняка на Западе есть люди, которые отказываются поверить в то, что руководители КПСС писали грубости и непристойности на заявлениях осужденных, вызывающих к милосердию, зная, что эти люди совершенно невинны. Своеобразное представление о революционных движениях, существующие в Англии, приводит к такой ошибке. Наряду с идеалистами, простаками, ошибается и разношерстная масса людей, у которых к идеализму примешиваются тщеславие, карьеризм или просто чудачество. Пожалуй, самым распространенным было мнение, согласно которому дело советских участников оппозиции было просто раздуто, а не тщательно сфабриковано. Сторонники такого мнения. Полагали, что отбросив крайности, они занимают здравомыслящую позицию. На деле это был упрощенный компромисс между правдой и ложью, между правом и виноватым. К тому же суды были направлены против соперников Сталина. Мысль о том, что Сталин организовал убийство Кирова, убийство в чисто уголовном смысле, была бы отвергнута как нелепость. Ведь Киров, как полагали, был ближайшим союзником и соратником Сталина когда об этом заикнулись некоторые бывшие оппозиционеры и люди эмигрировавшие на запад которые естественно были лучше знакомы с положением вещей на западе этот вопрос как незаслуживающие внимания попросту не стали обсуждать такие взгляды обнаруживают непонимание всей широты политических возможностей в рамках недемократической системы в более узком смысле это означает неспособность понять советскую действительность и недооценку сталина ибо политическая тактика сталина была гениально проста в борьбе за сохранение власти не признавать никаких нравственных и прочих ограничений его соображения о том а что скажут за границей были в основе своей здравыми сфабрикованы им дела конечно шиты белыми нитками но сталин не пытался заткнуть рот каждому кто знал о них что либо да в этом и не было необходимости что бы изменилось если бы фальсификация дел была проведена безупречно, если бы Сталин неизменно расстреливал всякого, кто об этом знал, почти ничего. Сталин лучше разбирался в особенностях общественного мнения как в СССР, так и на Западе, и, увы, он оказался прав. Те, которые были готовы поверить его версии событий, поверили ей, закрыв глаза на частные недоработки и на предостережение других, имеющих доступ к достоверной информации. Государство, отказавшееся сознаться в своих преступлениях и закрывшее доступ к фактам, с успехом могло убедить многих иностранцев, несмотря на то, что у них в распоряжении были сведения очевидцев, переживших сталинский тиров, Режимы, аналогичные советскому, усвоили этот урок, но на Западе и по сей день он остается источником широкой информации. О показательных процессах знали все. Но другие репрессивные меры оставались в тайне, в частности, о размерах и характере лагерной системы Запад узнал от бывших узников коммунизма. После освобождения поляков появилась сразу масса информации из первых рук. В 1948 году Далин и Николаевский опубликовали подробный отчет с указанием сотен лагерей с репродукциями лагерных документов и так далее. Британская делегация смогла распространить в ООН текст Исправительно-трудового кодекса РСФСР. Представили результаты своих исследований независимые профсоюзной организации. На основе этих материалов была воссоздана абсолютно четкая, последовательная и исчерпывающая картина, но ее отвергли. Жан-Поль Сартр даже высказался в том духе, что сведения о советских исправительно-трудовых лагерях следует игнорировать, хотя, возможно, они и соответствуют действительности, иначе французский пролетариат будет повергнут в отчаяние. Почему население советских лагерей должно быть принесено в жертву членам французских профсоюзов, которые гораздо меньше, непонятно. Также непонятно, почему мнение французского пролетариата, одного из немногих попавших под сильное влияние коммунистов, должно иметь больший вес в международных делах, чем мнение английского, американского и немецкого пролетариата, настроенных антикоммунистически. И если уж на то пошло, почему интеллигенция должна принимать ложь? Подобные этические рассуждения можно было бы счесть временным заскоком, историческим курьезом, И можно было бы ожидать, что всякий, кто выдвигает подобные взгляды, лишится роли морального арбитра, но этого не случилось. В 1940 -м, 1950 -м годах было предпринято много попыток скрыть или опорочить показания людей, побывавших в советских лагерях, да и вообще всякую информацию о репрессиях в Советском Союзе. Особенно отличалась этим Франция. В 1950 году писатель Давид Руссе возбудил дело против коммунистического еженедельника Летофан Сесс. Газета обвинила Руссе в том, что он намеренно исказил выдержку из Советского уголовного кодекса. Адвокаты-коммунисты яростно защищались. Один из свидетелей, доктор Александр Вайсберг, австрийский еврей и до заключения в Советском Союзе коммунист, подвергался систематической травле. Защитник допускал выражение типа «меня воротит при виде немца», дающего показания во французском суде. Но кампания с целью дискредитировать свидетеля не дала результатов. Вайсбергу удалось представить обращение, направленное советским властям, после того, как его посадили в тюрьму, где он был охарактеризован как человек, честно служивший Советскому Союзу. Под обращением стояли подписи нескольких видных физиков, включая коммунисты коммуниста Жолео Кюри. Появление в высшей степени поучительной и интересной книги Кравченко «Я выбрал свободу» также вызвало потоки клеветы. В результате этой злобной кампании у первого поколения читателей заглавие этой книги и сейчас, наверное, вызывает неловкое и даже враждебное чувство. Кстати, некролог Виктору Кравченко, опубликованный в лондонской газете «Таймс» 26 января 1966 года, поразительный пример того, как живучие еще чувства, распространенные в сроковых годах, Газета игнорировала вопрос о правдивости книги Кравченко, задолго до этого установленной, и лживости обвинений против него также юридически установленной. Она представила эту книгу в виде предосудительного акта холодной войны, очевидно, совершенно забыв, как в действительности было дело. Между тем, когда Letter France опубликовала статью, написанную будто бы американским журналистом по имени Сим Томас, который утверждал, что его друг из Оас якобы сознался в том, что книга Кравченко-фальшивка, сфабрикованная данной организацией, Кравченко подал в суд. плоти Сим Томас так и не появился, и ясно, в общем-то, что его никогда не существовало. На суде коммунисты потерпели полное поражение. Как же реагировали деятели французской культуры на факты, представленные внушительной группой очевидцев? Они отвечали на эти факты эмоциональными излияниями о героизме Сталинградской битвы. Чтобы опровергнуть показания людей, перенесших ужасы лагерей и другие страдания, они выставили таких свидетелей, как настоятель контраберийского собора Джонсон и некий Конни Зилакиус. Последние сочли для себя возможным заявить, что в СССР процветает полное или, во всяком случае, достойное восхищение свободы. Советское правительство также выставило группу свидетелей, но они, как правило, не выдерживали перекрестного допроса. Вот, например, ответы советского свидетеля Василенко, который во время репрессий занимал ответственный пост на Украине. Изар, адвокат Кравченко. Что стало с нижеследующими членами политбюро, избранными на Украине до начала репрессий? костер Василенко, я его не знаю. Изар Затонский. Василенко, не припоминаю этой фамилии. Изар, они были членами правительства Украины, когда вы там работали. Болицкий. Василенко, не припоминаю этой фамилии. Изар Петровский Василенко, он работает в Москве. Изар, его не репрессировали. Василенко, нет. Изар Хатаевич. Василенко, не знаю, где он сейчас. Изар, естественно. Любченко василенко не припоминаю этой фамилии изар исчез сухомлин василенко я не помню этой фамилии изар екир василенко не знаю василенко вероятно забыл от растерянности что о смерти екира и любченко было объявлено официально его спросили что произошло с четырьмя секторями обкома к которому он тогда принадлежал и василенко не знал Затем ему задали вопрос о судьбе 15 директоров и инженеров главных предприятий области, где он был одним из ведущих промышленных руководителей. Свидетель утверждал, что о последующей судьбе 10 из них ему неизвестно. Двое умерли естественной смертью. Но допрос продолжался, и тогда Василенко, не выдержав, огрызнулся. Почему вы становитесь в позу защитника таких людей, как они? Это замечание, естественно, несовместимо с неосведомленностью об их судьбе. Значение этой иллюстрации официального советского мышления, иллюстрации, продемонстрированной публично, выходит за рамки данного процесса. Кравченко выиграл процесс. Некоммунистическая западная пресса признала за ним полную и безоговорочную победу. Высокую оценку получило искусство его защитника, мэтра Изара, героя сопротивления, бывшего депутата-социалиста и узника гестапо. Но главную роль... В успехе сыграли ум и сообразительность самого Кравченко, которому пришлось иметь дело с весьма опытными французскими адвокатами. Однако после победы детали начали забываться. Поток грязи и клеветы зажурчал снова и оставил неприятный осадок. Мне неизвестно о том, чтобы господа Джонсон и Зелиакус, не говоря уже о французах, пытались восстановить свое доброе имя соответствующими заявлениями. Что касается парижских интеллектуальных кругов, то им нужно было знать только одно, что Кравченко — противник советской системы, а это означало, что он не прав. Факт существования лагерей в Советском Союзе был признан, но их пытались представить в виде весьма гуманных воспитательных учреждений. Английский коммунист Пэт Слоун, который занимался главным образом налаживанием культурных связей с СССР, опубликовал в 1937 году книгу под заглавием «Советская демократия». В ней он писал, «Если сравнить тюремные заключения в Советском Союзе и в Великобритании, то первое может показаться почти приятным времяпрепровождением. Ибо суть заключения в СССР — это изоляция от общества. Человек, находящийся в изоляции наряду с другими, имеет возможность заниматься полезным трудом» получать зарплату за свой труд и участвовать в управлении своим изоляционным пунктом или тюрьмой, так же, как дети участвуют в управлении школой, рабочие в управлении предприятием. А вот выдержка из следующей книги Слоуна «Россия без иллюзий», 1938 год. Советские лагеря предоставляют заключенному свободу, необычную для тюрем нашей страны. В 1966 году поэт Слоун прокомментировал свою деятельность на страницах журнала «Спектейтер». «Среди людей, писавших об СССР в 30-е годы, у меня меньше всего оснований стыдиться своих слов или пытаться взять их обратно». Главный редактор коммунистического еженедельника «Лето Франсес» Пьер Де писал, «Лагеря по перевоспитанию граждан в Советском Союзе — это достижение» свидетельствующий о полном устранении эксплуатации человека человеком, решительный показатель того, что победивший социализм стремится освободить людей от эксплуатации путем освобождения самих угнетателей, рабов своего эксплуататорского положения. По иронии судьбы, Пьеру Дэ было поручено написать предисловие к французскому изданию «Одного дня Ивана Денисчи, появившемуся при содействии общества друзей Советского Союза. Однако активное фальсификаторство поклонников Советского Союза и, что еще хуже, теоретическое обоснование лжи, сделанное философами, не были единственным источником заблуждений. Общая смутная доброжелательность по отношению к СССР, наблюдавшаяся даже в 30-х годах, породила тенденцию к замалчиванию и игнорированию фактов. Сам побывавший в советском концлагере доктор Юлий Марголин пишет, что... Целое поколение сионистов умерло в советских тюрьмах и в ссылке. Зарубежные сионисты никогда не могли им помочь не потому, что это было трудно, а потому, — продолжает Марголин, — что нам было все равно. Я не помню ни одной статьи о них в предвоенных газетах. Не было затрачено ни малейшего усилий, чтобы мобилизовать общественное мнение и облегчить их судьбу. Если так вело себя сионистское движение — состоящий из образованных, любознательных людей с международным кругозором и имеющих к тому же особый интерес к данной категории заключенных, то что же говорить о Западе в целом? Ведь интерес жителей Запада, если он вообще был, мог быть порожден лишь отвлеченными общечеловеческими чувствами. Западу потребовалось много времени, чтобы переварить последствия сталинской эры. И странно, доказательства которых было бы достаточно для разоблачения любого другого режима, продолжали наталкиваться на сопротивление. Это явление отлично проиллюстрировано в предисловии жан поля Сартра книги книге «Анри Олега о пытках в Алжире». Сартр пишет, что пытки, как нам теперь стало известно, существуют и в коммунистических странах. Мы узнали об этом от Хрущева и из показаний на суде над венгерским руководителем госбезопасности Фаркашем. То есть Сартр, по сути дела, говорит, что сами по себе свидетельства очевидцев и лиц, самих претерпевших пытки, наподобие тех, которые собрал в своей книге Олег, действительно для Франции, но недействительны в применении к Советскому Союзу. Разоблачение Сталина в феврале 1956 года не поколебало убежденных коммунистов на Западе, но вызвало у них беспокойство за тех, чья вера менее крепка. Вскоре после того, как содержание и выступления Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС стало ему известным, член Компартии Франции, Нобелевский лауреат и известный сторонник мира профессор Жюлё Кюри сказал Илье Эренбургу «Многие наши интеллигенты после 20-го съезда заколебались». И добавил «Я никогда не обманывался». Это подтверждает кёслер сообщая, что Жюлё Кюри вместе с Переном и Ланжевеном дал свою подпись под телеграммой Сталину, ходатайствующей об арестованном в Харькове физике в Айсберге. Тем самым Жолио Кюри давал понять, что сознавал необоснованность, по крайней мере, некоторых обвинений, предъявленных в советских судах. Подобно многим другим, Жолио Кюри, вероятно, думал, что радикальные изменения в структуре государства и общества сопряжены с трудностями и личными трениями, Такого рода трудности могут возникнуть в любой стране, и лично его это не трогало. Но неприятные факты могут оказать нежелательное влияние на тех, кто знает меньше. Поэтому профессор попросил Оренбурга, «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А теперь поговорим о прошлом. Теперь значило наедине». Таково, вероятно, рациональное мышление коммуниста, как бы то ни было. Жилье Кюри — это всего лишь один, хотя и показательный пример, в чрезвычайно пестрой картине антигуманизма и самообмана. Возможно, новые поколения примут эти события ближе к сердцу.